На подходе к избушке накинула на себя иллюзию, да и встала чуть позади лешего, ибо... Ну, плохо у меня с иллюзиями. Но зато вовремя наложила. Охраняб мой ждал меня у калитки, которую сам и сделал. Сидел на им же сколоченной скамье, усталый, вспотевший, злой, аки медведь-шатун ранней весной, и явно не меня ожидающий. — Здравствуй, охранябушка! — ласково прокаркала я, изменив голос. — Здравствуй, ведьма! — — мрачно ответил он, вглядываясь в тропинку и поджидая явно не меня. — Ну, в смысле, меня, но ту, которую он девкой-селянкой считал, а не вот эту вот старуху с носом воршин. — Гляжу, потрудился славно. Протискиваясь бочком в открытую лешем калитку, заметила я. — Дело раба, госпоже заботиться. язвительно усмехнулся мужик. — Надо же, гордый какой. То есть, раз вылечила меня, то я тебя ручным трудом отблагодарю. а в долгу не останусь, ведьма. — Не тем отрабатываешь, — широко оскалившись, сообщил кот ученый, вручая корзину оторопевшему от намека мужику и по своей поганой привычке истаивая прямо в воздухе. Охраняб корзинку удержал, хоть немалого веса была она. А я уж хотела попросить Лешеньку подсобить, но сдюжил мужик. С трудом, а все же понес к дому, идя следом за мной и Лешим. Сам дом ему Леший зайти не дал. Корзинку забрал на пороге, а, войдя, дверь за собой закрыл. Благодарна я ему за это была смерть как. Моя иллюзия уже неведомо на чем держалась. Вообще странное дело. Уплывала магия, как вода сквозь пальцы утекала. С чего бы? — С тобой остаться. — Прямо спросил Леший, едва я кинулась надевать маску, плащ донос да с перчатками. — Нет, не переживай, — заверила друга лесного. Медведя пришлю, — предложил он. — А кормить чем? Весь мёд вчера отдала. Я развела когтистыми руками. — И то верно. Пришлю волка, — решил леший. И, махнув на прощание, ушел растворяясь в лесу. Едва листочки коснулись его шишковатого тела. А мы остались. Я охраняб, насущная потребность, чем-то мужика кормить, и книги. Ох, и жизнь я себе устроила. Вот чем только думала, а?